Один мужик мне рассказывал, лениво поделился впечатлениями с Негирёв. Эта сейчас электричка из Дудинки в Норильск идёт три, не то 4 часа, а раньше все 6. Ну, машинист уже знал, что людям надо. Я останавливался посредине, где лежал на боку товарный вагон. Местность там ведь какая? Тундра с деревцами, человеку погнуть. Дай те лиственницы, зимой все нас сквозь. В общем, публика муравьиной дорожкой к этому вагону. И на бегу разделяется: мальчики налево, девочки направо. Влетают в вагон с разных сторон, а там не тебе переборки. И как? спросил Женя. Ветер ощутимо потряхивал и покачивал микроавтобус. А никак. Усмехнулся Алексей. Сам знаешь, тут как припрет. Стедливость куда-то сразу девается. Стали они в два круга, отвернулись и с Богом. Женя помолчал, не особенно одобряя рассказ, потом заметил: "А я слышал, когда чеченцев переселяли, их тоже в товарных вагонах. Доску от пола оторвут, все удобства. Так некоторые чеченки от разрыва пузыря умирали". не могли при мужчинах и всё. Снегирёв зевнул, нахохлился и не стал развивать тему. Наступил час дня, больше похожий на 5 вечера где-нибудь в конце декабря. Наступил и прошёл, ни грузщики, ни контейнеры с присловутыми сырками на горизонте не появлялись. Снегирёв снова запустил двигатель и включил печку, поскольку иначе в кабине скоро наросли бы сосульки. Женя пошарил по карманам в поисках кошелька. Схожу что ли брякну в контору. Скунс без большого труда уловил невесёлые картины, проплывавшие перед его умственным взором. бежать по холодюке через площадку, слава Аллаху, если в углу набитого народом автовокзала вправду висит плохо работающий автомат. Жетонок к нему не бось на десятой улице покупать, а на форду с площадки не двинешься. А в конторе ещё скажешь что-нибудь, вразумительное или нет, почём знать. Снегирёв вытащил из запасухи сотовый телефон. Чего мучиться? Давай, звони. Дельта? Удивился Женя. Разве сюда достаёт? У Снегирёва было, строго говоря, далеко не дельта. Но вдаваться в подробности он не стал, лишь философски пожал плечами. Вот ты и проверь, в рекламе хвастались, что достаёт. Крылов поблагодарил и стал набирать номер. Алексей отметил про себя, что инструкции по обращению с телефончиком Жене понадобилось не больше, чем ему самому с микроавтобусом. Два сапога пара, уж что говорить. Телефонные беседы, слышимость была, кстати, хрустальная, получилась очень короткой. Под с одной игидовец, на сей счёт у Снегирёва уже никаких сомнений не было, произнёс две фразы. Выслушал одну в ответ и уныло прижал пальцем отбой. Велели ждать до упора. Значит, поймают лет через 10 снежного человека, кивнул Алексей. До упора, блин. Жизни они там у тебя в НЭСе не знают. И поднял палец, вспоминая очередную по басёнку. Где-то в самый разгар перестройки Заслали одного из питеров в командировку в Свердловск, кажется. Вроде за какими-то документами. Он приезжает, а документы ни то не готовы, ни то потерялись. Одним словом, застрял. Командировочные кончились. Он шлёт на родное предприятие телеграмму: "Так, мол и так, подкиньте денжат. Обратно билет купить не на что". А в дирекции кто-то не в духе был и отбили парню ответ. Твои, мол, проблемы, можешь что под пешком. Он сперва хотел из дома денег просить, потом обозлился. Ах, вы так со мной. И пошел таки пешком. Месяца два шел, или не два, но тоже неплохо. Является. А его там уже увольняют со всякими страшными формулировками. Он в суд. И телеграмму показывает. И как? Отсудил? Демократия же